Логименту уж не наше дело. Главное письмо доставлено. Конечно, такие случаи погода не делает. Сумашкавших влюблённых и охваченных ностальгией друзей бывает не столь уж много, а вот в поиске деловых партнёров, например, дают очень неплохой доход. Мы обязуемся найти любое здание в Диптауне рано или поздно, даже если адрес нигде не указан. Ромка сделал великолепный ход, отправив письмо в храм дайвера в глубине. — Если храм все-таки построен, там письмо с файлом получат и смогут прочесть их свои. У нас были хорошие специалисты по безопасности. Если храма нет... Или Илья его просто не найдет. Конверт поступит на бессрочное хранение в офисе, и хранить его будут очень-очень тщательно. Я немножко знаком с правилами. В любой момент Ромка мог прийти в HLD и потребовать письмо обратно. Идеальный тайник, великолепный. Вот только Илья не найдет храма. А если и найдет, не сможет в него попасть, он ведь не дайвер. А Роман никогда не сможет забрать письмо. Пароль, которым он закрыл его, я не знаю и представиться им не смогу. Вот незадача. «Давай — Давай, — бормочет Илья, — тянет у меня из рук письмо. — Найду и войду в первый раз, что ли. Последний миг я успеваю бросить взгляд на марки. Две по 200 долларов, одна на 50. Вот оно что. Понятно, почему Ной сподиптал, ну и ща то чего нет. Вот оно как. Ромка заплатил за письмо больше, чем мог заработать на взломе, все свои сбережения наверняка просадил. Илья, я ведь совершенно серьезно говорю. Начинаю я. И в этот миг лицо пацана мутнеет. Миг он выглядит куклой из матового стекла, потом с тонким звоном. Стекло лопается. Программный выход из глубины. Таймер сработал. Как все плохо. Как досадно. Я нашел то, из-за чего погиб Ромка. Ошёл сушен случайно и не могу взять. Мне уж не хочется ни есть, ни пить. Я сижу за опустевшим столом, глядя на свитующие мясо и пиво, упрямо держащие пенную шапку. Можно присесть? Поднимаю голову. Возле столика эффектная черногласая девушка, высокая, стройная, длинноногая, красивая. Как большинство женщин в дептале, непонятное дело, вечный поиск приключений. Можно, отвечаю я. Глубина глубина, я не твой. Я стянул шлем, посмотрел на экран. Девушка продолжала стоять, будто вот ожидая ещё какой-то ответ. Действительно, хорошая работа дизайнера. Она не утратила индивидуальности и безналоженного глубиной макияжа. «Вика, выход!» — сказал я. «Точно? Утихни!» Картинка на экране исчезла. «Завершение работы!» — приказал я. Поднялся, глянул на часы, вес пяти семь. Настоящая Вика, похоже, еще спит. Я стащил комбинезон, бросил на кресло, лег на диванчик, стянув на себя плед. Видимо, Вика с вечера приготовила на случай, если приду или лягу спать здесь. В голове был полный сумбурх. Ромко мёртв. В Одептауну бродит люди с оружием, убивающим по-настоящему. Информации который ключка ко всему в руках паренька, с которым я полгода работал рядом, но добыть её столь же прост, как если бы дискета с файлом валялась на поверхности Луны. Слишком много и случилось за сутки. Такое бурное начало не сулит ничего хорошего. Это насмешка судьбы. Мне будто разом вручили все замки, которые необходимо отпереть, и забыли самую сущную малость ключи. Конечно, Любой ключ можно подобрать, и было бы время, но времени как раз всегда не хватает. Я закрыл глаза, проваливаясь в тот тяжелый рваный сон, что приходит лишь под утро после бессонной ночи.